Глава 59. Алия. Раз уж так получилось, что переезда не избежать, на следующее утро я не повела маю в садик, а приняла решение поехать с новостями к родителям. Как бы там ни было, но я должна поставить их в известность. Тем более мама сама пришла к Стельмаху с такой просьбой. Это под пытками-поцелуями мне выдали ночью. В итоге мы с Артемом очень многое обсудили, просидев почти полночи, продумывая, как лучше сделать и когда уехать. В конце концов сошлись на том, что улетаем завтра вечером. Билеты на самолет купила его секретарь, а горничная в доме в Лос-Анджелесе уже готовит жилье для прибытия хозяев. Артем сегодня допоздна на работе, разбирает оставшийся ворох проблем, поэтому мы с Мышкой особо не торопились покинуть загородный дом родителей. На улице стоял теплый декабрьский денек, и настроение было такое, что хотелось петь. Сначала мы с Майей вооружились варежками и в компании Ватсона носились по участку, устраивая импровизированную перестрелку снежками. А потом все вместе уселись за обеденный стол. По поводу меня из Тельмаха, отец молчал, но поглядывал хмуро. Хоть на внучке конфликт не отразился, и на этом спасибо. В этом году, наверное, поставим живую елку, говорит мама, поддерживая за столом беседу ни о чем и обо всем сразу. Вы с мышкой к нам, дочур? Кхм. Откладываю вилку и неосознанно вытягиваю спинку по струнке, как примерный ученик. Кстати, мам, пап, у меня для вас есть новости, и я очень прошу отреагировать адекватно. Да, родная? Мама смотрит на меня, и я вижу, как улыбаются родные глаза с лучиками мелких морщинок. «Мышка, посмотри, где Ватсон!» — Щелкаю дочурку по носу, и та соскакивает с места, оставляя взрослых одних за обеденным столом. «Что такое?» — бурчит отец, поднимая взгляд. «Что еще у тебя за новости?» «Этот Новый год мы будем встречать в США. Артему по работе необходимо вернуться, и мы с Майей поедем с ним». Решаюсь заговорить, когда Майя убегает в гостиную. Вот так, прямо и уверенно и повисшая тишина, она буквально звенит за столом. Отец кашляет и с холодным спокойствием откладывает вилку, сцепляя руки в замок. «Что ты сейчас сказала?» произносит тихо и так грозно, что заставляет меня внутренне съежиться, но отступать я не привыкла, да и некуда. Нравится ему или нет, но придется смириться с таким моим выбором. Что мы с Майей уезжаем в Штаты? Даже не моргнув глазом, отвечаю родителю, наблюдая, как стремительно багровеет от злости лицо отца. Другой реакции не ожидала, поэтому дышу ровно и отвечаю не менее упрямым взглядом. Вероятнее всего, совсем. Пауза, во время которой я успеваю бросить взгляд на маму. Она едва заметно кивает. «Ясно», — вздыхает отец так, словно смирился. «Но в чем подвох?» «Было бы неплохо, если бы ты перестал упрямиться, и вы приехали бы к нам на праздники, пап». Набираюсь смелости предложить, смягчая тон и улыбаясь. «Правда, но ну сколько мы будем рычать и злиться, пап?» «Устала рычать и злиться?» «Я на тебя не злюсь, но твоей выходки с Егором не поняла совершенно. Вы разошлись по работе с Артемом. Что вам делить?» «Ну, правда, пап, он хороший». «Приехать, значит?» Смотрят на меня цепким взглядом родные глаза. «Да». «Хм, понятно». Вот и все на этом. Резко обрывая диалог, глава семьи встает из-за стола и молча уходит. Ни слова, ни взгляда более. Я немного выбита из колеи и не знаю, то ли радоваться, то ли горевать такому исходу разговора, так как чего-то внятного я не услышала. Смотрю на мать, ища поддержки. Она кивает и улыбается. «Правильное решение, Лия!» Ложится мне на плечо ее аккуратная ладошка. «Вам нужно уезжать, а я попытаюсь вразумить твоего отца!» Кивает мама и неторопливо собирает тарелки со стола. «На праздники не думаю, что мы приедем, но, возможно, однажды...» Отец закрылся в кабинете и уже час как не выходит. Мышка задирает Ватсона и носится с ним по большой гостиной, рискуя то и дело снести мамины цветы. Время медленно подползает к пяти. День пролетел в одно мгновение. Пора ехать, паковать чемоданы, о чем и сообщаю маме. «Много вещей получается. Не буду многое тащить с собой. Правда, я не поняла, почему Артем так торопится и хочет уехать в считанные дни, но если надо, значит надо». «Значит, на то есть причины», — отводит взгляд мама. Я пожимаю плечами, и, разлив по кружкам горячий чаёк, с наслаждением вдохнула аромат пряных трав. Оставшиеся вещи попрошу Кати Стаси отправить мне транспортной компанией, хотя, думаю, в них особой надобности не будет. Я помогу девчонкам, если будет нужно. Спасибо, мам. Смотрю на родное лицо и глаза на мокром месте. За все спасибо и за поддержку. Люблю тебя, малышка. Прижимают меня к себе сильные руки матери, поглаживая по голове, как ребенка. «Муся, телефон!» В кухню забежала Майя, тряся бедным гаджетом так, что, кажется, из него сейчас детали посыплются. Спасибо, сладкая. На экране высветилось новое сообщение, когда вижу, от кого, непроизвольно растягиваю губы в улыбке. Артём. Вы до скольки у Серганова? Алия. А что, уже соскучился? Артём. Есть такое. Освободился сегодня раньше, думал забрать вас. Алия. Лучше Артёму тут не появляться. Слышу почти над духом. Оказывается, она стоит у меня за спиной и бессовестно читает мою переписку. Щелкаю по кнопке блокировки экрана и прячу мобильный в карман, так и не ответив на СМС. «Мама, как нехорошо читать чужие СМС!» «Ой, да прямо! Но я серьезно, отец золый, стельмаху лучше позлиться и успокоиться. Кстати, о нем. Пойду отнесу чай, а то совсем заработался. Да и по поводу машины спросить хочу, надо ее продать». Подхватываю кружку с дымящимся горячим чаем со стола и, улыбнувшись матери, удаляюсь. Поднимаюсь на второй этаж и уверенно иду к кабинету отца. Знаю, что злится и разговаривает со мной сквозь зубы, но хоть кто-то из нас должен быть разумен. Кто-то должен сделать первый шаг к примирению. Пускай в этот раз эта роль выпадет мне. Подхожу к слегка приоткрытой двери кабинета и притормаживаю, когда слышу громкий папин бас, срывающийся на рык. Он явно с кем-то ругается, ведя беседу на повышенных тонах. Подслушивать нехорошо, и я уже собираюсь уйти, когда сознание цепляется за знакомую фамилию. «Приезжать с Тишина. Внутри все холодеет, и я замираю, прирастая к полу. Полнейшая тишина вокруг, словно вакуум, и только удары моего сердца гулко стучат по вискам. «Я тебе сказал дать денег столько, сколько понадобится, чтобы его закрыли. Я для чего тебе принес то досье? Все за тебя сделал!» Рычит отец с каждой фразой, вбивая гвозди в мое сердце все глубже и глубже. «Я закопаю его к херам!» Рука с кружкой дрожит, и приходится поставить ее на тумбу, чтобы не ошпарить руки кипятком. Изнутри меня всю трясет, а в горле ком, что не дает ни дышать, ни говорить. Не может этого быть. Нет. Как так? Это же мой отец. Он бы не стал действовать так по отношению к моему мужчине. Но это точно нельзя списать наведения или проблемы со слухом, потому что отец продолжает раздавать свои страшные, мерзкие указания. «Я просил тебя отправить его в реанимацию. Твои парни даже с этим не справились. Ты совсем страх потерял? Или забыл, кто тебе помог в свое время, а?» Сжимаю рукой горло и уже плаваю на грани истерики. «Что с отелем?» Пауза. «Да мне похер. Пусть кому хочет, тому и перепродает. Я туда ни копейки не вложил. Основные инвестиции были с фирмой Стельмаха. И я хочу, чтобы эта тварь прогорела по всем фронтам. И их этот рассвет я сгною. Я его верну туда, откуда...» «Нет». «Нет, нет, не могу больше слушать. Всего шаг, и я рывком распахиваю дверь». Деревяшка оглушительно громко долбанулась об стену, сообщая хозяину кабинета о моем прибытии. Отец замолкает на полуслове и поворачивается. Взгляд родной, который я помню с детства, его взгляд мечет молнией. «Алия, выйди, я разговариваю!» Машет рукой на меня, словно прогоняя надоевшую собаку. «И не подумаю!» Рычу сквозь зубы, стискивая челюсти до боли и скрипа. Смотрю в упор в родные глаза отца, в голове единственная мысль, что он творит. «Что за взбрыки? Я говорю, выйди из кабинета!» «Я не верю!» — качаю головой, сжимая руки в кулаки, сильно до боли впиваясь ногтями в ладонь. «Скажи мне, что я сейчас неправильно поняла, пап! Умоляю, скажи, что ты этого не делал!» Шепчу, смотря с отчаянной надеждой в родные, черные как ночь глаза. «Ты же не стал бы так делать, правда?» Что значит, не смогли отправить в реанимацию? И рассвет, и отель, и много-много, и, пап!» Не замечаю, как голос срывается на крик, а горло дерет от непролитых слез. Отец сбрасывает вызов, медленно и гневно упирает кулаки в крышку стола. Взгляд, налитый кровью, яростно крошит в пыль мою уверенность в том, что этот человек так бы не поступил. Желваки на лице ходят от натуги, и таким злым, пожалуй, я не видела его никогда. Мы бодаемся упрямыми взглядами, и я жду, что вот сейчас он все опровергнет, улыбнется и скажет, что я все не так поняла, но отец молчит. Молчит и убивает остатки веры в него. «Как ты можешь так поступить?» Наконец выдыхаю я. Понимание того, что все это время творилось в жизни любимого мужчины, накрывает с головой. И как-то сразу картинка последних недель становится цельной и складывается в единый пазл. Молчание отца, слова мышки о том, что деда злится на пусю, уставший тельмах, который приходит к нам далеко за полночь, его рука перебинтованная, избитые костяшки, на что он просто отмахнулся, сказав, что кулак со стеной встретился, его работа, работа, работа и слова «устал воевать с вашей семейкой, твою мать! Он же проходил все круги ада из-за меня, из-за моего упрямого отца и из-за моей глупости!» До меня долетали только слухи и легкие отголоски, что проблемы на фирме, проблемы с партнерами. Но это, получается, был такой мизер, капля в море. На самом деле даже подумать страшно, что творилось за моей спиной. И он молчал. Артем все это время молчал. Ради меня, ради того, чтобы мы с Майей жили спокойно. Ему было хреново, но он молчал и все тащил на себе. «Боже, какая же я дура!» «Что ты натворил?» Крик такой оглушительный, что отголоски звенят в ушах, раздражая ушные перепонки. «Я делал, и делаю то, что считаю правильным, я? И я не собираюсь перед тобой оправдываться. Ты еще молодая, и многого не понимаешь», — рычит отец, стуча кулаком по столу. «Что я не понимаю, а? Молодая? Мне двадцать пять, папа, а не пятнадцать. Я уже давно не маленькая глупая девчонка, и, черт побери, я уже отличная мать замечательного ребенка, его ребенка, мать дочери Стельмаха» человека, чью жизнь ты тихо и планомерно пытаешься разрушить уже две недели? Да как ты можешь быть таким эгоистом? Как ты можешь поступить так со мной и с Майей? Ты же совсем не думаешь о нас и о том, что ни черта хорошего не выйдет, если ты уберешь Артема из нашей смышкой жизни? Меня буквально все трясет от злости, а кулаки сжимаются и разжимаются, зудят стукнуть так, чтобы стало больно, чтобы боль в сердце от жгучей несправедливости и предательства заглушила физическая боль. Осознание того, что мой родной и любимый человек, отец, свои принципы и эгоизм поставил выше, чем счастье любимой дочери. Могу, могу и буду, потому что считаю его отвратительным человеком, недостойным тебя, и я не потерплю его рядом с тобой и со своей внучкой. Эта внучка — его дочь, его плоть и кровь. Голос срывается на хрип, и не удивлюсь, если завтра даже шептать будет больно, но сейчас плевать. И это не тебе решать, кто достоин быть рядом, а кто нет. Кем ты себя возомнил, а? Господом Богом, что решаешь все за всех? Почему ты лезешь в мою жизнь и не можешь просто быть счастлив, что рядом со мной человек, который любит меня и которого люблю я? Ты знаешь его столько лет. Именно поэтому ты не будешь со Стельмахом. Отец со всей дури припечатывает кулак в деревянную столешницу. Кажется, еще чуть-чуть и полетели бы щепки. Потому что в отличие от тебя... Я слишком хорошо знаю, из какой он грязи вылез и какое дерьмо живет в нем. Замолчи. Слышишь меня? Замолчи. Ты не имеешь права лезть в мою жизнь. Ты моя дочь. Но не твоя собственность. Я не игрушка и не кукла, не марионетка, которой нужно крутить и вертеть, как тебе захочется, ясно? Я взрослая и самостоятельная девушка. Да я, черт побери, Серганова, и привыкла нести ответственность за свои поступки». «Какую ответственность? Какие поступки? Этот кабель тебя соблазнил, обрюхатил и исчез, бросив с пузом одну!» Стельмах не знал ничего, и это я соблазнила. Слышишь, я виновата! Тычу пальцем в грудь, а руки нещадно трясутся. Влюбилась в него, как ненормальная, еще в двенадцать лет, и все сознательные годы я мечтала быть с этим человеком, мечтала быть его женщиной, и я добилась этого. Это я была инициатором нашей ночи, я знала, кого соблазняю, и никогда об этом не жалела». В кабинете устанавливается звенящая тишина. Отец смотрит, не мигая, лоб избороздили морщины, а лицо покраснело от злости. Кажется, что сам воздух, накалён до предела, давит и удушает своей тяжестью. «Дура!» — Орет отец так неожиданно, что я подпрыгиваю на месте и отступаю на шаг. «Какая же ты у меня глупая, наивная дура! Я не такой тебя воспитывал! Столько молодых и перспективных женихов, которые вот тут!» машет кулаком, «сидели бы у меня, были бы под полным контролем, а этот, он использует тебя, а потом бросит, как надоевшую игрушку, и ты потом все равно, рыдая, приползешь обратно в родное гнездо ко мне». «Что здесь происходит?» — врывается в нашу перепалку обеспокоенный голос матери, которая залетает в кабинет и обхватывает меня за плечи. «Лия! Дима!» «Так вот на что был расчет с теми смазливыми придурками, которых ты присылал». Морщусь, полностью игнорируя сжимающие предплечья руки родной женщины. На то, что они тряпки, каблуки, нюни и сопляжуи. Конечно, таких держать под боком гораздо проще, чем человека, который стоит, если не выше, так на уровне с тобой. Да, отец? Стельмаху так, как Егору не скомандуешь взять в руки веник и приползти. Говорю, а саму душат слезы и смех. Истеричный смех раздирает горло. Такой в морду даст и пошлет. — Если ты говоришь, что это такая давняя любовь, Ты не могла не знать, сколько баб прошло через постель твоего любимого стельмаха. Вот оно, конечно, я ждала, когда же любимый отец вытащит эту карту. И тебя он так же бросит. Не бросит, звучит уверенно, как ничто другое, потому что знаю, чувствую, верю. А даже если и так, это моя жизнь. По щекам катятся молчаливые слезы, размывая тушь. В легких огонь от непрекращающегося крика, а голова начинает слегка кружиться. Неосознанно кладу руки на живот, понимая, что такой всплеск эмоциональный может очень и очень плохо повлиять на неродившегося малыша. «Моя жизнь, и проживать я буду ее сама!» — шеплю сквозь зубы. «Рядом с человеком, которого люблю и который любит меня!» «Эта скотина не любит никого, запомни! Не умеет он любить!» «Это ты так считаешь, но ты совершенно не знаешь его!» «Ты знаешь, из какой он семьи, а? Шлюхи и наркомана!» «Такое будущее ты хочешь для своей дочери, такого отца!» «Дима!» — кричит мать, сильнее сжимая пальцы на моих руках. «Прекрати!» «Дети не должны нести на себе ошибки своих родителей, ясно?» Ухмыляюсь, когда ошарашенный отец выпрямляется. «Что это значит?» «Это значит, что ты тоже не самый идеальный отец, тоже не золотой человек, но от этого я никогда не любила тебя меньше!» «Как ты можешь? Я все всегда делал только ради тебя и матери. А он, он эгоист. Если бы не я, вытащивший его в свое время, хер бы он так взлетел. Он был одной ногой в тюрьме». «Что?» «А то, что я своими руками...» — трясет отец кулаками. «Поймал его с бандой пацанов, когда они сожгли мой автосервис. Знаешь, где пацаны те? В тюрьме гнили почти двадцать лет. А знаешь, почему твой любимый Стельмах не с ними?» Потому что, черт побери, я увидел в этом пацане стремление вверх. И, сука, если бы я знал, я бы лично сгноил его в самой дальней точке мира. Ты ужасен, омерзителен, я просто не верю. Он ведь не сделал тебе ничего плохого. Да, возможно, и был этот эпизод, но за эти годы, поддерживая тебя, Артем отплатил сполна за то, что сделал. А ты до сих пор считаешь его грязью, дворовым щенком, которому никогда не стать тебя достойным. Так, ну все, хватит. Выходит передо мной мать. Прекращай, Серганов. Ты уже совсем не видишь краев. Смотрит жена на мужа, а у того аж глаза на лоб полезли. Да и честно сказать, я тоже немало удивлена. Мать всегда была с ним заодно, всегда поддакивала и никогда не повышала голос на любимого мужа. Хватит уже, Дим. Ты заигрался. Оставь их в покое. Дай Лии спокойно уехать с Артемом. В конце концов, то, что ты не принимаешь его, не значит, что он плохой человек. У них чувства, семья, и мы не имеем никакого права лезть в их отношения. — Ты вообще слышишь себя? — рычит отец на мать. — Ты что несешь? Что значит дать уехать? Да этот щенок никуда ее не увезет, ты меня поняла? Сверлит отец взглядом тонкую женскую фигурку. — Уеду, — вздыхаю, понимая всю бессмысленность своей задумки. Хотела как лучше, а получилось. Да, Ле, как всегда. Сколько раз я должна извиниться перед Артемом за все эти дни и за те истерики, которые устраивала, даже представить страшно. Я уеду с ним, и ты меня не остановишь. Ты не в силах это сделать, отец. Я разворачиваюсь, собираюсь уйти. Надоело. Ведь с самого начала знала, что разговаривать с ним бесполезно. Не примет, не сможет принять. Делаю всего пару шагов и хватаюсь за дверную ручку, когда в спину прилетает словно кинжал фраза отца. «Если ты сейчас уйдешь к нему...» запомни я дам ход тому делу замираю а по позвоночнику бегают мурашки от страха какому делу смотрю на отца а он улыбается автосервис а в купе с ним еще десятки мелких и не очень правонарушений все досье на твоего любимого стельмаха уже в руках правоохранительных органов один звонок или я ты рехнулся мам смотрю на мать но она стеклянным взглядом смотрит на мужа ты не сделаешь этого. Если это единственный способ держать его подальше от тебя, я это сделаю. Я посажу Стельмаха так надолго, что, поверь, живым он оттуда не выйдет. Ты понимаешь, что этим уничтожишь не только его, но и меня? Я делаю все ради твоего блага. Это не моя прихоть, а беспокойство за тебя и свою внучку. Тебе не нужен такой муж, а мои такой отец. «Это не прихоть, а твой эгоизм», говорит мама. «Ты же не видишь ничего дальше своего носа, Дима!» «Сам ты женился по любви!» — выпаливаю я. «И никто тебе не вставлял палки в колеса!» «Потому что я из хорошей, образованной семьи, а он кто?» «Да никто таким и останется!» Внутри все холодеет от взгляда. Родные, любимые глаза смотрели на меня с полыхающей яростью и решимостью. А спокойствие, с которым он прячет руки в карманы брюк, убивает. «Ты не сделаешь это!» Шепчу, продирая голос сквозь ком, вставший в горле. Сердце начинает нещадно нестись в бешеном ритме. В висках давит, а пульс выше всякой нормы. «Давай проверим!» «У нас будет ребенок!» Цежу сквозь зубы, силясь не грохнуться в обморок от резко накатившей слабости. «Еще один! Я беременна!» Достаю-таки козырь, которым надеюсь убедить отца не вытворять глупости. Он молчит, наверное, с минуту, смотрит на меня и снова убивает своим ответом. «Не страшно». «Что?» «Дима!» — кричит мать. «Лия, тебе нельзя нервничать. Собирайся и уезжай!» разворачивается ко мне, выталкивая вон из кабинета. Но я словно вросла в пол, и, не двигаясь и не мигая, смотрю на отца, который поигрывает желваками. «Маю воспитывали без папаши, и этого воспитаем. Ребенку не нужен такой отец, как Стельмах». Я клянусь, что слышу, как над головой разверзлось небо от таких слов. «Ты совсем рехнулся?» «Я говорю, что я беременна!» «Не ори!» — шипит на меня отец. «А ты собираешься посадить отца моего ребенка?» «Я все сказал. Если ты надеялась, что очередной залет меня смягчит, — прогадала. Если хочешь спасти своего ненаглядного стельмаха, брось его!» «Что?» «Я заберу вас с Майей и увезу. Отзову свое заявление, заберу документы и уничтожу досье. Но только если ты сделаешь такой решительный шаг, дочь!» как на духу выдают мне благоприятный расклад. Отлично, все продумал, как по нотам разыграл. Поджимаю губы и качаю головой. Да пошел ты!